Лада решительно направилась в столовую. Я встала с кровати, поправила пижаму, любезно предложенную мне Ладой, сунула ноги в махнатые тапочки и тут же попала в объятия Сергея. — Ты чего? — Ничего, просто соскучился и ни черта не выспался. — Почему? — Наверное, потому что этой ночью мне не хватало тебя. Долго крутился, ворочился и никак не мог уснуть. — Ты так всем говоришь? — Нет, — «Только тем, кого сбиваю», — рассмеялся Сергей. «Почему ко мне не пришел?» — спросил я игривым голосом. «Боялся, что прогонишь». «Правильно боялся», — кивнула я. «Так ты принимаешь мое предложение рвануть на пару недель на Ибицу?» «Мне не каждый день приходят подобные предложения, тем более от такого мужчины», — добавила я. «Ты же все равно в отпуске. Так хоть останутся прекрасные воспоминания. Я же обещал тебе компенсацию». Не слишком ли много компенсации за одно сотрясение мозга? Тридцать тысяч долларов за похороненного адвоката, поездка на Ибицу. Так пользуйся, пока я добрый. А ты бываешь злой? А ты думала, ты просто не видела меня в гневе и ярости. Я освободилась из объятий Сергея и сказала уже более серьезным голосом. — Сережа, мне нужно на квартиру к себе заехать. «Зачем — Зачем? — удивился он. — Если я еду на отдых, значит, мне необходимо взять пляжные вещи. Мне надо собраться. — Пляжные вещи можно купить, я дам тебе денег. — Извини, но я как-то не привыкла брать деньги у незнакомых мужчин. — А, получается, что ехать на отдых с незнакомым мужчиной для тебя вполне нормально, а взять у него денег нет. В любом случае мне нужно съездить домой, тем более после отдыха на Ибице мне придется к себе вернуться. Не могу же я жить у тебя всю жизнь и пользоваться предложенной мне крышей над головой. Когда-то нужно возвращаться в родные пенаты. Света, мне кажется, что ты торопишь события. Не надо этого делать. Ты о чем? О том, что я хорошо знаю все ваши женские штучки. Ты хочешь, чтобы я прямо сейчас сказал тебе эти слова... — Света, не стоит возвращаться домой, это опасно, оставайся у меня на всю жизнь, а еще лучше давай поженимся, мы будем жить долго и счастливо и умрем в один день. — Идиот! — я тут же изменилась в лице. — Ты спишь и видишь, что каждая девушка мечтает тебя окольцевать. Поверь, у меня и мысли такой не было, и вообще ты не в моем вкусе, — попыталась возразить я Сергею. — Ах, даже так? — вспыхнул Сергей. — А ты что думал, что ты неотразим? — Наверное, тебе нравятся страшные и бедные, — усмехнулся Сергей. — А с чего ты решил, что все бедные обязательно страшные? — Ну, есть и красивые, но чаще всего это альфонсы. — Быть может, тебе такие нравятся? — А ты, наверное, привык к содержанкам, только и знаешь фразы. Дам крышу над головой, дам денег, дам тарелку супа, куплю тебе вещи. Твердишь одно и то же, как попугай. — А что ты имеешь против содержанок? — Ничего, просто я привыкла зарабатывать на свою жизнь сама. — Ну и дура. Нормальные девушки улаживают все свои проблемы при помощи мужчин. А те, кто воспевает гордость, ходят в соптанных туфлях и экономят даже на метро. Содержанки просто умеют слушать мужчину и не боятся ему подчиниться. Они признают, что мужчина всегда сильнее. — Подчиниться? Да никогда! — Сережа, ну ты где? Уже завтрак остыл. Послышался обеспокоенный голос Лады. «Завтрак остыл», — повторила я фразу Лады, и ощутив, что Сергей наклоняется ко мне все ближе и ближе, слилась с ним в страстном поцелуе. Я тут же почувствовала волну приятного возбуждения, и это было потрясающее ощущение. Я поздравила себя с тем, что в данный момент в моей жизни рядом со мной находится такой мужчина. Я благодарна своей судьбе за то, что она открыла мне его существование». Я не хотела больше сопротивляться своему желанию им обладать и подавлять в себе вспыхнувшие инстинкты, потому что знала, что это бесполезно. Если наша встреча предначертана свыше, то у меня нет желания что-то менять. Мне показалось, что эта встреча фатальна и что нас подтолкнула в объятия друг друга сама судьба. — Скажи, я хоть немного тебе нравлюсь? — прошептал мне на ушко Сергей. — Немного нравишься. — Что значит «немного»? — Самую малость. — Значит, у меня есть надежда? — Конечно, есть. Я не стала говорить Сергею о том, что была им по-настоящему увлечена. Его колдовские мужские чары действовали на меня словно магнит. Притяжение было настолько сильным, что как бы я ни пыталась выбраться из магнетического поля, мне не удавалось это сделать. Страсть не стоит сдерживать хотя бы потому, что она не умеет терпеть. Еще совсем недавно я думала о том, что уже никого я никогда не встречу. Мне казалось, что после расставания с Пашкой меня будет преследовать томящее одиночество. Я буду одна ложиться в кровать и одна просыпаться. Закончилось то прекрасное время, когда мужчины слетались ко мне так же, как мухи на клубничный джем. Как же я ошибалась! А ведь всего несколько дней назад я решила возвести вокруг своего сердца высокие стены, Я думала, что теперь будет совершенно невозможно добраться до моего сердца, и никто и никогда не сможет узнать, а как там вообще живется за этими стенами. И пусть кто-то попробует освободить мое сердце, я была уверена, что у него ничего не получится. Мне казалось, что мое сердце уже никого и никогда не услышит. Но сейчас я начинаю понимать, что оно еще не потеряло слух. Мы чуть было не отдались порыву, но, услышав голос Лады, где-то уже совсем близко отпрянули друг от друга. — Ты не успеешь позавтракать? — Да бог с ним, с этим завтраком! — махнул рукой Сергей. В этот момент в комнату заглянула Лада и удивленно произнесла. — Я не пойму, Сергей, ты завтракать будешь или нет? Тебя уже машина ждет. Перекушу что-нибудь. Там твоя любимая овсяная каша. Сергей поправил воротник рубашки и, бросив на меня беглый взгляд, направился в столовую. Я расплылась в улыбке и мечтательно закрыла глаза. Жизнь продолжается.